Привет, друзья! Меня зовут Джим Хоккинс. Вы любите удивительные истории и захватывающие приключения? Тогда эта книга для вас. Сегодня я расскажу вам невероятную историю, участником которой стал я сам. Историю об острове Сокровище. Океанские простор далекие острова, злобные пираты, несметные богатства — все это до сих пор снится мне по ночам. И кто бы мог подумать, что началось все в стареньком трактире моего отца, неподалеку от дороги, ведущий в Бристоль.